Глава 15. Тефи. Немного истории мира. В давние времена ничего не было, только единый бесконечный поток времени, который мы называем Асхаром. Асхар породил сыновьёв пять потоков, пять стихий: огонь, воду, воздух, землю и дерево. Для того, чтобы сыновьям было на чём опробовать свои силы, он создал и вырастил из зерно нашего мира Семля покрыла его почвой, образовала континенты и острова, оставив глубокие впадины для морей и каналы для рек. Огонь воспламенил сердцевину зерна и превратил часть гор в вулканы, а сполох, вырвавшийся из самого большого из них, зажёг дневной и ночной светильники на небе. Вода залила впадины и каналы, воздух заполнил всё пространство от поверхности почвы и воды до неба а деревья и прочие растения ковром покрыли свободное от воды пространство. Новый мир понравился стихиям. Тысячелетиями они резвились, устраивая битвы, разрушая и воздвигая континенты. Огонь поджигал леса, воздух раздувал пожары, вода обрушивалась с неба, гася пламя, земля принимала в себя пепел и выращивала новые деревья. Но потом им наскучило, и они создали живых существ животных и птиц. И стихиям самим захотелось воплотиться в нечто иное, стать настоящей частью созданного мира. Самыми интересными им показались ящери. Но ящери не умели летать, а птицы были слишком мелкими. И стихии нашли выход, воплотившись в пятерых великих драконов. Я судорожно вздохнула и прикрыла книгу, заложив страницу пальцем. Этот исторический трактат мне вручила магистр Фрея. Я, конечно, гость и в обители, но магистр умеет так убеждать одним только взглядом, что слушаться ее в голову не приходит. Ненавижу читать о драконах. Теперь ненавижу. А во всех книгах по истории мира только о них и говорят. И вот зачем им уделяют столько внимания? Сколько их осталось в нашем мире? По пальцам одной руки можно пересчитать. Огненный у отошедшего отдел императора Ромера. Огненно-водяной у нынешнего императора Рейнера и воздушный у его жены Алексеи. Вот и всё. По крайней мере, до последней осени я не слышала о других. Разве что про принцессу Айрис ходили слухи, что её дракон вот-вот проявит себя, а про принца Рональда ни слова. Про принца Рональда мне меньше всего хотелось вспоминать. Я всхлипнула, снова к глазам подступили непрошеные слёзы. Нет, я всё понимаю. Я не должна была ожидать иного от наследника престола, а магистр Берн Он ведь не так глуп, как я, а тоже верил, что Роан вернется. Не стоит вспоминать Тейфи. Это в прошлом. Магистра больше нет, а Роан... Что Роан? Он вряд ли помнит обо мне. Одна из влюбленных дурочек, потерявших голову. Я должна быть ему благодарна, что он не зашел дальше пары поцелуев. Смогла бы я противостоять ему, если бы он захотел большего». В ответ на этот в сотый раз заданный самой себе вопрос в солнечном сплетении стало горячо. Жар начал волнами распространяться по телу. Вот так всегда. Любая мысль о Руане приводила к тому, что внизу живота начинала предательски ныть. Тянущее ощущение превращалось в болезненное, а я чувствовала себя беспомощной и несчастной. Сколько же времени должно пройти, чтобы я смогла забыть о нем? о его руках, сжимающих меня в объятиях, о поцелуях. Сильно нажимая, я провела по губам ладонью, пытаясь стереть оставшуюся на них память. Надо читать дальше, научиться думать о драконах, не представляя пылающих огнем глаз с вертикальными зрачками. Я снова склонилась над книгой. Когда создавать новые виды животных драконам наскучило, они придумали людей, наделив их разумом. В отличие от животных, люди начали вести себя непредсказуемо и будили в своих создателях все больше интерес. Драконам захотелось узнать, что такое человеческая жизнь, как почувствуют любовь, из-за которой люди, столь мало живущие, готовы идти на жертвы и погибать. И драконы научились обращаться в людей. Так появились пять великих магов, которым люди начали поклоняться, называя их богами. Боги брали к себе на ложе обычных женщин, и от этих союзов рождались маги-стихий. В каждом маге до сих пор живет частичка изначального божества. Но чем больше боги жили среди людей, тем слабее становилась их связь с отцом всех стихий, со схарм, и тем труднее им было обращаться в свою изначальную ипостась. У них начали сидеть волосы и дребнуть мышцы. Дыхание смерти чувствовалось все сильнее день ото дня. И наступило время, когда обращение в драконов стало невозможным для всех пяти великих магов. Начались тёмные времена. Боги умирали один за другим, маги начали вытекать из мира. Только бог огня нашёл способ выжить и сохранить своего дракона. Благодаря этому империя огня разрасталась и крепла, в то время как остальные государства слабели. Зимы темнее, дабы Когда я перестала различать буквы, пришлось прерваться. Я заложила страницу сухой веточкой, но слезать с подоконника не спешила. Сидела, смотрела на очищенный от снега двор и пыталась вспомнить, что я знаю о нашей империи. В учебниках в пансионе кратко и сухо говорилось, что Бог огня научился передавать свою искру самому достойному и сильному магу. Но вот в песнях бродячих менестрелей была недосказанность, намеки на то, что не просто искра передавалась, что сам Бог огня переходил вместе с ней, убивая хозяина тела. Только император Румер оказался сильнее и смог не только принять искру огня от бога, но и объединить её со своей стихией воды. И при этом он остался в живых, убив последнего из богов. Вся история это рассказ о жестокости, битвах и убийствах. Как же мне не хочется во всём этом разбираться. Как будто я не знаю, как жестоки бывают драконы к обычным людям, насколько им безразличны человеческие судьбы. Тоска накатила с новой силой. Дыхание сбилось, и некоторое время я сосредоточилась на том, чтобы восстановить его, но получалось плохо. В глазах снова защепало. Дверь кельи скрипнула, и я поспешно смахнула повисшую на ресницах слезинку. Кто бы это ни был, никто не должен видеть, как я расписаю Госпожа вы здесь? спросила Лора и остановилась, пытаясь разглядеть где я. Как вы читаете в такой темноте? Ничего же не видно. Я уже не читаю, просто смотрю в окно. И на подоконнике сидеть холодно, а так надует, не хватало простыть. Я невольно улыбнулась. В этом вся Лора, в её ворчании вечная забота обо мне. Лора, мы в обители целителей. Здесь простуда длится не дольше минуты. Так это у нормальных здоровых людей, а вы только в себя пришли, сил ещё не набрались. Не сдалась Лора. 2 недели прошло, и я ни разу не чихнула. Я здорова. 2 недели. Это для меня прошло всего 2 недели, а для Лоры около 3 месяцев. Конец осени и начало зимы, она провела в обители, практически не отходя от меня, не зная, приду ли я в себя. А когда я очнулась, она плакала от счастья. Что со мной случилось, и почему не знаю. Помню только, что магистр Берн собирался отвезти меня в охотничий домик на 2 или 3 дня. В лес мы въехали, а дальше темнота. Я пришла в себя 2 недели назад. Лора рассказала, что меня нашли рядом с магистром. Я была без сознания, а он мёртв. Недавно приезжал Ингар, пытался расспросить меня о том дне. Его интересовало, зачем магистр увёз меня из замка. Эту часть своей жизни я помнила отлично, зачем и куда мы ехали, но открывать правду о своём позоре не собиралась ни Нингар, ни отцу, ни даже Лоре. Не помню и всё. Сказала только, что скорее всего после нападения на моего отца магистр пытался уберечь меня от опасности. Всё равно, слезайте, не унималась Лора. Пора ужинать, только свечи зажгите. Госпожа Фрея запретила мне зажигать их обычным способом. Вы уж простите, госпожа Я поморщилась. Хорошо, что в сгустившейся тьме Лора не могла этого увидеть. Когда магистр Фрея объявила, что после моего беспамятства во мне проснулась магическая искра, Лора начала относиться ко мне как к божеству. Я же, в отличие от нее, была не в восторге от появившегося дара и с удовольствием забыла бы навсегда о существовании магии. Слишком много боли было с ней связано. Но Лора по поручению магистров Фрей теперь строго следила за тем, чтобы я ежедневно выполняла всё, что мне задавали. Со вздохом я приняла восковую свечу из её рук. Обычно у меня уходило не менее получаса, пока удавалось сосредоточиться, а сегодня я к тому же чувствовала сильную усталость, много сил отняли воспоминания. Я поставила свечу на стол, даже не пытаясь настраиваться. Всё равно ничего не выйдет. Вот бы этот злосчастный фитиль загорелся сам по себе! Я выдохнула и с ненавистью посмотрела на едва различимый в темноте контур. Сухой щелчок, скудное пламя осветило скромную обстановку комнаты и восхищенное лицо Лоры. Ящер мягко скользил по лесной тропе. Я сидела на нем боком, под моим плечом перекатывались мощные грудные мышцы. Запах хвои и специй разжигал огонь в моём солнечном сплетении. Мы вместе. Мне совершенно всё равно, куда ровно меня везёт. Я готова ехать и ехать, лишь бы чувствовать его рядом, так близко. Хочется прижаться ещё сильнее, слиться, срастись и никогда не расставаться. Забыть о том страшном сне, когда он исчез, магистр Бернн погиб, а я оказалась в обители Но если это сон, почему я чувствую, как бурлит внутри меня огненная магия? Ведь я не маг. Нет у меня в роду ни одного мага. А что, если я сплю сейчас, и Роана нет рядом со мной? Я испуганно поднимаю голову и встречаю взгляд его синих глаз. Он наклоняется ко мне. Не бойся, маленькая. Мы вместе. Никому тебя не отдам. Чувствую нежное прикосновение его губ к моим векам. Я зажмуриваюсь от удовольствия и уже сама тянусь к нему за поцелуем. Рон мягко прихватывает мою губу, затем другую, языком раскрывает их. Мое дыхание учащается, и я жду, когда он начнет терять контроль, прижмет меня к себе так, чтобы удовольствие вступило в спор с легкой болью. Хочу задохнуться от жесткого, настойчивого, требовательного поцелуя, чтобы его язык хозяйничал в моем рту, заявляя права на меня. Но Роан неожиданно вздрагивает и отстраняется, а я всхлипываю от острого чувства разочарования. Он уже не смотрит на меня, и я поворачиваюсь, чтобы проследить за его взглядом. На тропинке, перегородив дорогу, стоит с усмешкой на холеном лице белый маг. «Какая неожиданная встреча!» – язвительно говорит он. «Беги!» Это не голос Роана, это голос магистра Берна. И краем глаза я вижу, что на сидящем за моей спиной мужчине вишнёвая мантия. Сильная рука сбрасывает меня на землю, и я щер магistra закрывает меня собой, вокруг вспыхивает лес. Госпожа, проснитесь. Я подскакиваю, открывая глаза, и успеваю заметить, как отпрянула от твоего резкого движения Лора. Тише, тише, вам опять приснился кошмар. Белый мак Шепчу я, потому что голос мне не повинуется. «Что?» — не понимает Лора. «Магистр Берна убил белый маг. Я вспомнила Лора. Его зовут Джер... Мал или нет?» «Джерлал», — звучный голос подсказывает мне забытое имя. «Ой, простите, магистр Фрей, я не заметила, что вы здесь». «Я проходила мимо. Ты так закричала, что я решила зайти». Я уверена, что это был мак воздуха, и что звали его именно Джерлл. Я прикрыла глаза, пытаясь поймать ускользающие хвостики сна, но память подсунула мне другую сцену. Убийца в белой мантии сжискивает до боли мою грудь, прижимает к себе. Я содрогнулась от отвращения и едва удержалась, чтобы не растерть ладонью то место, на котором почти физически почувствовала впившиеся пальцы белого мага. Уверена, Я смотрела прямо в лицо магистра Фрей. Я вспомнила. Он убил магистра Берна. Кажется, мои нервы опять сдали, и я почувствовала, как потекли слёзы по щекам. То есть раньше-то я этой имени слышала, в книгах не встречала. Я замотала головой и попыталась вытереть ладонью мокрые щёки. Лора поспешно подала мне платок. Я судорожно вздохнула, пытаясь успокоиться. Мы не учили в пансионе историю магии. Кто такой этот Жер Жерло? Ну, сам по себе он личность не очень примечательная. Был. Его арестовали за покушение на принцессу Алексею более 20 лет назад. Приговорили, но он сбежал, когда его вели на казнь. Подозревают, что помог его старший брат. А Скайрусе, ты тоже не слышала? Нет. Но, по-моему, магистр Берн говорил этот Жер Лало что он похож на своего старшего брата. И всё-таки теперь-то ты вспомнила, куда и зачем тебя вёз магистр? Он хотел меня спрятать. Это я уже слышала, но неубедительно. Вывести тебя из охраняемого замка в то время, как идёт Фрейне неожиданно остановилась и жестом указала Лоре на дверь. Выйди. Лора повиновалась. Я доверяю ей. Магистр усмехнулась настолько, что даже ей не открыла свой секрет. Что правда то правда, я потопилась. Так вот, нападение было не на тебя, а на самого магистра Берна. Он третий маг совета, которого убили. Его возить тебе из замка без охраны, когда на него самого идёт охота, согласись, неразумно. Так что же всё-таки случилось? Не скажу, решительно ответила я. Ты понимаешь, Кажется, магистр начала сердиться, что твоё молчание бросает тень на память самого магистра и ставит под вопрос твою честь. У меня даже слёзы высохли от изумления. Я уставилась на магистра Фрей с широко раскрытыми глазами, а она неожиданно с облегчением вздохнула. "Вижу, что подобное тебе даже в не приходило в голову. Что именно начала я и осеклась. Теперь я помнила каждую минуту, каждый взгляд, каждый грязный намёк белого мага на то, что магистр Берн мог забрать меня из замка, чтобы развлечься. Я ахнула, прикрыв рот ладонью. "Да как вы можете даже предполагать такое?" "И я? Нет. Но пока ты молчишь, остальные так и думают. К счастью, их мало. Большинство гостей замка к тому моменту разъехались, а от остальных твой брат постарался скрыть «Но вы же откуда-то знаете?» «Я вместе с двумя магами занималась расследованием. Мой брат в Совете Высших Магов решили слишком много посторонних не привлекать. Так все же...» Размышляла я недолго. Войны между магами, убийства. Слова белого мага? «Неужели у бездарного и никчемного наследника престола все-таки проснулась искра?» «Что они значили?» Я это точно видела, глаза с вертикальными зрачками. Такие бывают только у драконов. Получается, что белый Макс сказал это наобум? На самом деле никто не знает о драконе Роана, и значит, нет, это не моя тайна, твёрдо сказала я. Магистр разочарованно вздохнула. Но смотрим. На это могло решить много проблем. Но хорошо уже и то, что ты вспомнила про Жерлала. Мы его давно ищем. Она поднялась Продолжай учить историю, маге, девочка, и побольше практикуйся. Но у тебя слабенькая искра. В академию с таким уровнем не берут. Но то, что она вообще появилась, словно ниоткуда, тревожно. На это значит, она либо может погаснуть в любой момент, либо напротив, преподнести нам сюрпризы. Постойте. Кому задать мучивший меня вопрос как не магистру? В книгах говорится одно, а в песнях менестрелей я слышала другое. Огненный бог убил магистра воды Румера, или магистр Румер забрал его искру и соединился с со стихией воды. Это так важно? магистр сощурилась. А какой смысл учить историю, если мнения по каждому случаю абсолютно разные? Для того, чтобы думать, девочка. Магистр многозначительно постучала себя пальцем по лбу и добавила: И никому не верит на слово. Дверь за магистром ещё не успела закрыться, как в неё уже протискивалась Лора. Лицо у моей тени было очень растерянное. "Госпожа, к вам посетитель. Я сама не видела, но он представился как баронет Шардо". "Кто?" "Агрес". Меня тряхнуло. Только не это. Я с опасением ждала встречи с отцом и братом, но ещё меньше я была готова увидеть своего бывшего жениха а он знает, что он бывший.